Но часто сама Адетта, помимо своей воли, не отдавая себе отчёта в том, что она делает, разоблачала ему вещи, которых он не знал, которые страшился теперь узнать. В самом деле, Адетта не имела никакого представления о размерах пропасти, вырытой пороком между её реальной жизнью и жизнью относительно невинной, созданной воображением Свана. которую, как и теперь ещё ему часто казалось, ведёт его любовница. Порочное существо, неизменно надевающее на себя личину добродетели в присутствии людей, от которых ему хочется скрыть свои пороки, не располагает мерилом, с помощью которого оно могло бы отдать себя отчёт, насколько эти пороки, чей непрерывный рост ускользает от его сознания,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 куда она их поместила. Но когда она рассказывала о них Свану, тот ужасался. Так явственно выдавали они атмосферу, в которой были окружены. Однажды он попробовал в не оскорбительной для неё форме спросить о Дэтту: не имела ли она когда-нибудь дела со сводными? По правде говоря, он был убеждён, что Адэтта была в этом не повинна. Анонимное письмо поселило некоторое подозрение в его уме, но поселило чисто механически. Подозрение это не встретило никакого доверия, но всё же запало в него. И Сван, желая освободиться от чисто физического беспокойства, вызванного присутствием этого постороннего тела, попросил Адетту вырвать его с корнем. Не, дорогой, нет.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 Несмотря на все гадости, которые болтают о ней,